Сон японского посла был тревожен. Опять тот же кошмар. Его отзывают, как и предыдущего, на родину. И вместо эликсира поят саке. Сухимото Квазимото нервно вздрагивал, отталкивал от себя этот ужасный напиток, просыпался, тряс головой, прикладывался к жбанку с квасом. Засыпал, и все начиналось по новому кругу. Так продолжалось до тех пор, пока в сознании камикадзе других на эту должность ставить не имело смысла, не проник странный шорох, который шел сразу с четырех сторон. «Кто здесь?» Шорох затих. «Опять-таки с тех же четырех сторон». «Мыши!» Обрегченно вздохнул посол. «Мыси, мыси!» Согласились со всех углов сразу. Акцент говорил, что мыши были родные, исконно японские, только слегка обрусевшие. По вопросам помощи пострадавшим от репатриации в другой отдел эмигрантов без визы к лиху промычал посол и в очередной раз уронил голову. В одном из углов зашуршали еще радостнее. Затем раздалось не столько характерно бульканье, что «Кто здесь?» подскочил Сухимота, выдергиваясь под циновки катану. «Пароль?» «Илистир!» — счастливо выдохнула Кира — добравшийся наконец-то до заначки предшественника Сухимота Квасимота. Пароль ему был по барабану. Слишком болела голова. Формула. С облегчением вздохнул новый посол, называя отзыв. В японское посольство шпион наведывался уже не в первый раз. Обычно он это делал, как только его тайные операции – по поиску формулы Папы, начинали буксовать из-за отсутствия презренного металла. На Руси этот металл кончался очень быстро. И каждый раз промышленный шпион нарывался на нового посла. Послы на Руси ломались еще быстрее. Сёгун недоволен, строго сообщил Сухимото, Таращась в темноту. Ты здесь уже три месяца, а формулы все нет. Посол убрал в ножны катану, сел на полу, протянул руку и стал ждать, когда нерадивый ниндзя положит на нее свой мизинец, завернутый в носовой платок. И вместо мизинца в руку сунулась недопитая бутылка. Посол автоматически отхлебнул из нее. "Докладывай", потребовал он. Акира не возражал. Он только что ополовинил содержимое сейфа и требование посла пришлось как нельзя кстати. Шпион повторил эту операцию, радуясь щедрости нового посланника великого сёгуна. Номера в дремучем бору стоили дорого а у него на руках теперь еще и сенсей. «Докладывай!» — сердито рявкнул посол. Акира пожал плечами и добил сейф до конца. «Доложил!» — сообщил он послу. И исчез, как и положено, Миндзе, тихо и бесшумно, с месячным бюджетом японского посольства за спиной. «Мешочек для этой цели!» Он припас объемисты. Сенсей будет доволен. Вот тут-то Акира ошибался. Сенсей был недоволен. Очень, очень и очень. Тридевятый синдикат все-таки добрался до него. Окраленный успехом соловей, караван вернулся в Нью-Пассад с приличным наваром что не сказано обрадовало министра финансов не поленился сгонять в дремучий бор где застал почти весь синдикат и по зеркальцу Василисы премудрой выследил в дребезги пьяную катану которую акира оставил там же в палисаднике заботливо обложив бутылками купленными на последние деньги Как только действие очередной дозы алкоголя кончалось, катана срубала горлышко непочатой бутылки и вновь становилась мягкой, доброй и, разумеется, тупой. — А где же похититель? — удивился Никита Авдевич. — Может, отбилась? — предложил Гена. — Вряд ли. — Соловей покачал головой. Скорее всего, сама ноги сделала. Жажда замучила, потому и найти не могли. «Хочешь сказать, похитителя совсем не было?» Вмешалась, высунувшись из камина Саламандра. «А это мы проверим», — решительно прогудел Иван. «Покажи-ка нам похитителя», — потребовал царь, беря в руку зеркальце. Фамилия, имя, отчество, год и место месторождение. Ядовито потребовал зеркальце. Издеваешься — Издеваешься? Иван насупился, поднимая руку. — Над царем и глумиться вздумала. Зеркальце заверещало. Баба-яга, почуяв, что назревающий конфликт может кончиться грудой осколков, Торопливо выхватила вредную стекляшку из царской длани. — Ну, чего вы выкобейнивайся, что показать вражину трудно. По царству государству злодейша стоит, национальное сокровище ворует. — Тоже мне сокровище. Успевшая прийти в себя зеркальце, еще раз высветила упившуюся в катану ты похититель это показать можешь?» Ягуся тоже начала терять терпение. «Могу показать, как малашка похищает заначку в акулы. Могу...» «Все ясно», — вздохнула Яга. «Ничего-то наши серебряные не знает Похоже, и впрямь похитителя не было. Соловей Никита авдеич быстренько за беглянкой» пока она еще куда-нибудь погулять не надумала. Покажите Василисе для отчета и сюда, обратно. Нечего ей во дворце делать. А тут ей что делать? Иван все никак не мог остыть. А как папа, вдохновенно предложила центральная. Должность ей придумаем. Ответственность прочувствует... Образумится. Глядишь, и в питье умеренней станет, как я, например. Судья осушил свою десятилитровую чарку. Гениально, — поддержала правая. Начальником охран ее внес свою лепту Никита авдевич А пусть папин техпроцесс охраняет. Ты еще скажи формулу возмутилась левая. а я бы ей даже устаревшего оборудования не доверил, покачал головой соловей. А я бы ей и тех процесс и формулу доверила засмеялась вдруг баба- яга интересно было бы посмотреть на муки басуррванские, пока они над ними биться будут, — Ладно, потом решим, что ей доверить. Сначала вытащить ее сюда нужно. — Соловей, ты это место знаешь? Иван кивнул на пыльные лопухи, в которых пристроилась катана на кладенец. — Палисад у трактира Петров. — Вперед! Соловей и Никита Авдевич полезли на Горыныча. — Вот! Так ни о чем не подозревавшая катана вернулась в лоно родного синдиката, чем была крайне недовольна, ибо похмелиться ей после побудки, как всегда, никто не предложил.